Глава 6. Пронзительный скрип осей Фаргал услышал намного раньше, чем увидел сами вазы, перевалившие через макушку соседнего холма и медленно ползущие вниз. Укрывшись от солнца и человеческих глаз в густой кроне, Фаргал ждал еще с полчаса, пока три тяжело нагруженные повозки – Преодолели кусок дороги между двумя холмами Он спрыгнул на землю, когда первая упряжка поравнялась с деревом Спрыгнул и встал посреди дороги, еще не зная толком, что предпримет Но зато хорошо зная, что ему нужно Утомленные подъемом валы охотно остановились Двое на первой повозке удивленно уставились на него Затем переглянулись в замешательстве «Это что, лесной демон?» – испуганно спросил тот, что помоложе. Туловище Фаргала, сплошь покрытое засохшей светло-зеленой кашицей из листьев Элилола и впрямь наводило на подобную мысль. «Где ты видел демонов в набедренных повязках?» – хмыкнул второй. «Ой, чего тебе надо?» Фаргал шагнул вперед, отпихнул слюнявую воловью морду и оказался рядом с телегой. Игири не молчал. Он не умел просить, а требовать у этих, в общем-то, мирных людей ему было неловко. Возчик постарше легонько толкнул Фаргала рукоятью кнута. «Отойди от моей телеги, незнакомец», – потребовал он, и добавил негромко, обращаясь к младшему. «Дай ему лепешку, осок, и пусть проваливает». «Мне не нужна твоя лепешка», – сказал Фаргал. «Мне нужна одежда и оружие». Возчик со второй телеги спрыгнул на землю и двинулся к ним. Он был вооружен рогатиной, способной остановить матерого кабана. «Одежда, говоришь?» Старший возчик усмехнулся. «Что ж, у меня найдется пара лишних штанов и старая рубаха. Я продам ее тебе. Есть у тебя деньги?» Вощик с рогатиной остановился позади фаргала. Еще один с третьей повозки быстрым шагом направлялся к ним. В руках у него был небольшой лук. «Денег у меня нет», — ответил Фаргал. «Дай мне, пожалуйста, то, что я прошу, и я уйду». «Чего он хочет, старший?» — спросил тот, что с луком. «Неприятностей. Катись отсюда, бродяга. Нет у меня времени с тобой болтать». «Мне нужна одежда и оружие», — бесстрастно произнес Фаргал. «Дай их мне, и я уйду». «Назови свое имя, и я расплачусь с тобой, как только смогу». «А диадему владыки ты не хочешь?» – спросил возчик с рогатиной. «Может, дать ему одежду?» – тихо сказал молодой возчик. «Видно же, в беде человек». Старший похлопал его по плечу. «Наглых попрошайек надо гнать!» – наставительно произнес он. «Чоп-чоп!» – крикнул он валам. «Тронулись ленивцы! Чоп-чоп!» Фаргал взялся за колесо. «Погоди!» Возчик с рогатиной тут же кольнул его острием между лопаток, прямо в рану, оставленную ножом палача. «Сказано тебе, дубина!» Резкая боль привела Фаргала в ярость. Мгновенно обернувшись, он перехватил рогатину, стряхнул вцепившегося в нее возчика и тут же подшип второго, вскинувшего лук. Все это произошло настолько быстро, что старший успел только рот открыть, Как два его товарища уже валялись в пыли, а незнакомец, вмиг превратившийся из попрошайки в опытного бойца, упирался жалом рогатиной ему в печенку. «Я ведь тебя просил», — укоризненно произнес Фаргал. Тут только возчик заметил, что незнакомец совсем юный, только-только пробились усы. «Он мне ногу сломал», — завопил сбитый ударом древко возчик. Второй украдкой потянулся к упавшему луку. Фаргал наступил на лук ногой и слегка надавил рогатиной на живот старшего возчика. «Скажи им, что хватит», — попросил он. «Ребята, ребята, давайте по-хорошему», — закричал старший возчик, живо представивший, как железо протыкает его внутренности. «У нас только руда, просто дешевая руда», — униженным голосом обратился он к Фаргалу, а сам в это время шарил взглядом по кронам деревьев, искал укрывшихся стрелков. «Вот уж вляпался, так вляпался», — думал он. «Говорили же мне, надо стражников нанять». «Слезай», — скомандовал Фаргал. «А ты давай выгребай все оружие, что у вас припрятано», — велел он молодому. «И без дурости, если тебе дорог этот человек». «Это мой отец», — мрачно сказал молодой. «Говорил же, дай, что просит». Старший возчик промолчал. Через четверть часа Фаргал стал обладателем одной рогатины, Двух луков, нескольких ножей и топора. И еще льняной туники, теплого шерстяного плаща, новых кожаных сандалей и удобных шаровар, вроде тех, какие носят в горах. С настороженным луком в руках он проводил взглядом удалявшиеся вазы и, собрав добычу, в охапку, понес в свое укрывище. «Вот я и стал разбойником», – подумал юноша без всякого, впрочем, раскаяния. «Это ведь не Герин, а Карнагрия». Чужая страна. Спустя полчаса, обгладывая косточки поджаренного на костре зайца, Фаргал пожалел, что не взял у возчиков еще и соль. Заев зайчатину виноградом, Фаргал выкупался в ручье, обновил слой эльлола на ранах. Теперь он не мял листья, а растер в углублении камня и, вытянувшись на травке, вознес мысли к великолепной таймат. Он даже не позаботился о том, чтобы потушить костер. Лес, который облюбовал Фаргал, протянулся с запада на восток полосой в 12 миль, и принадлежал он, естественно, владыке земли Карн-Аполосар. Всякая собственность должна охраняться, и этот лес не был исключением. Фаргал не подумал о лесниках, потому что в Агирине лесов было так много, что охранять их считалось пустым делом. Ну, срубит поселянин дерево... Но подстрелит оленя проезжий человек не убудет. В Карнагрии же относились к своим землям ревностно. Старший лесничий владыки Арагдени сначала учуял дым и забеспокоился, не пожар ли. Но очень скоро лесничий сообразил, всего лишь какой-то бездельник решил развести костер. О багеринском шпионе лесничий не слышал, поскольку жил на особицу. Привязав лошадь, он тихо-тихо подкрался к костру и увидел кучу оружия, раздобытого фаргалом. Тут Лесничий обеспокоился по-настоящему. Осторожно, кругом он обошел стоянку и обнаружил, что след только один. Вернее, следов было много, но принадлежали они все одному человеку. Лесничий был настоящим охотником и умел ходить так, что не вздрагивали даже чуткие оленьи уши поэтому он совершенно незаметно подкрался к безмятежно спавшему Фаргаву. Лежавший выглядел внушительно, с таким не очень-то сладишь. Некоторое время лесничий боролся с искушением всадить в него стрелу. Искушение победило. Осторожно сняв со спины лук, корногреец вынул стрелу с наконечником в форме лаврового листа и прицелился. В ногу, поскольку убивать не хотел и не промахнулся, разумеется, с десяти т шагов. Фаргал с воплем вскочил, но раненая нога подвернулась, и Эгерине рухнул на бок. Он ошалело посмотрел на торчащее из ляжки древко, потом на стрелка. Лесничий уже наложил на тетиву новую стрелу и направлял ее теперь не в ногу, а в живот Фаргала. «Давай поднимайся», – скомандовал он, – «поглядим, что ты за птица». Фаргал свирепо уставился на Лесничего, но того одним лишь взглядом смутить было трудно. «Ты прострелил мне ногу!» – воскликнула Гириня. «За что?» «Радуйся, что только ногу не трогать!» – закричал он, увидев, что Фаргал собирается обломить черенок стрелы. «Встал и пошел! Живо!» Лесничий не был жестоким человеком, но ворох оружия у костра там, наверху, сделал его подозрительным. «Вперед!» Фаргал, хромая, стал подниматься к своему дубу. Лесничий шел сзади, на таком расстоянии, чтобы Эгерине не мог напасть внезапно, а всадить в него стрелу ничего не стоило. С раненной ногой и едва подсохшими отмеченными палача Фаргалу нечего было и думать о бегстве или сопротивлении. Кое-как Эгерине доплелся до вершины холма и остановился. Стрела вошла неглубоко, Лесничий бил в четверть силы, но рана оказалась болезненной, и кровь непрерывно текла по ноге. Мысленно Фаргал уже раз тридцать прикончил своего врага. Лесничий как будто угадал его мысли. Фаргал стоял к нему спиной и не увидел, как корногреец забросил за спину лук и снял с пояса аркан. Раз, из из конского волоса петля крепко прижала руки Фаргала к туловищу. Он вскрикнул, не сумел удержать равновесие и покатился бы вниз по склону, если бы Лесничий, крепко упершись ногами в землю, не удержал его. Подскочив к Эгерине, он ловко закрепил узел, спутал ноги Фаргала и резким рывком вырвал стрелу из его ноги. Прижав пальцем рану, Лесничий оторвал лоскут от собственной туники и забинтовал ногу Эгерине. «А теперь скажи мне, где твои приятели?» – потребовал он. «Я один», — буркнул Фаргал. «Он был зол не только на этого человека, но и на себя. Так по-дурацки попасться. Второй раз, если вспомнить корногрийскую таможню». «Допустим», — лесничий, присев на корточки буравил Фаргала взглядом. «А зачем тебе одному этот арсенал?» «Так вышло», — проворчал Фаргал. «Не твое дело. Что тебе от меня нужно, человек?» «Дело мое», — возразил лесничий. «Это мой лес, и я за него отвечаю. А ты бродяга и к тому же чужеземец, судя по выговору. Значит, я твой господин, понял?» «Крыса ты корногрийская, сказал Фаргал. Лесничий усмехнулся. Оскорбление прошло мимо цели. Желтая лесная крыса была его тотемом. «Ладно, отдыхай», — произнес он и занялся Фаргаловой добычей. Увязав вместе оружие и одежду, он сходил за лошадью и приторочил узел к седлу. Потом развязал Фаргалу ноги. «Поднимайся». «Эй, что это у тебя со спиной?» Когда Фаргал упал, он содрал корку целебного эльлола, и раны, оставленные ножом палача, вскрылись и начали кровоточить. И Гиринь не ответил. «Ладно, пес с тобой», — сказал Лесничий. «Руки я тебе развязывать не стану, в седле усидеть сможешь?» Фаргал удивленно посмотрел на него. «До моего дома тремили, буркнул Корногреец. «Еще сдохнешь по дороге. Полезай». Он подставил сцепленные в замок руки. Фаргал кое-как взобрался на спину коня. Тот занервничал, почувствовав на себе незнакомого седока, но лесничий погладил животное, успокоил, сам взялся за стремя. «Только не дури», — предупредил он. «Конь у меня обученный, сразу на земле окажешься». Окруженный частоколом, дом Лесничего располагался в низинке у ручья. Лесничий открыл ворота, и навстречу ему выбежали три собаки. Две обычные гончаки, третья. Фаргал никогда такой не видел. Огромный черный пес размером не меньше осла. Шея в вислых складках шкуры, челюсти в пору гиене. Гончие с щенками со звонким лаем запрыгали вокруг хозяина а этот даже хвостом не вильнул, Угрюмо уставился на фаргала. Подрезанные уши прижаты, шерсть на загривке дыбом. «Слезай!» – скомандовал лесничий. И Эгериней неловко спрыгнул на землю. Раненая нога онемела, фаргал едва не упал. «Иди посиди на крыльца, велел лесничий. И фаргал заковылял к дому. Угрюмый пес двинулся следом, как привязанный. Эгериня спиной чувствовал его взгляд. Лесничего звали Бархак, и происходил он от Агров, хотя никогда не бывал на родине предков. Мало осталось кровных Агров, а тех, что остались и благородными в Карнагрии, никто не считал. Злую судьбу принес Аграм эгеринский принц Шаркар-победитель. Корниты, поддержавшие его, заняли дома Агров и взяли их земли. За восемь веков Агры позабыли о своем прежнем величии, и Бархак не был исключением. Но о том, что он не корнит, хотя и живет рукой подать от Великой реки, лесничий помнил. Взглянув на спину пойманного им бродяги, Бархак ужаснулся. Полосы кожи в палец шириной аккуратно срезаны с живого тела, словно ремни из оленьей шкуры. Бархака нельзя было назвать милосердным, но он охотно прикончил бы того, кто это сделал. Если человек вор и его следует наказать, почему бы просто не отрубить ему руку, как сказано в законе, или выжечь клеймо и отправить на рудники? Парень сидел на крыльце, и видно было, совсем ему худо. Повязка на ноге набухла от крови, бархак почти жалел опущенной стреле. Грудь и живот зеленые от целебной растительной кашицы, наверняка и живот ничуть не лучше спины». По закону парень-преступник, Бархаку полагалось отвести его в ближайшее селение и сдать стражам владыки, но Лесничий решил с этим пока повременить. В конце концов, это его лес, и он здесь закон. Если окажется, что пойманный негодяй, Бархак и без нуртажских стражников сумеет вздернуть его на подходящие ветки. Лесничий отвел коня в стойло, напоил, подсыпал в ясли зерна и вернулся во двор. Пленник, разумеется, никуда не делся. В шаге от него, вздыбив шерсть на загривке, стоял Гром. Лесничий молча развязал парню руки, отпер дверь и подтолкнул пленника в дом. Нападением Бархак не опасался. «Даже будь парень здоров, Гром с ним управится. Пес боевой породы, не то что какому-то бродяге, вооруженному воину может глотку вырвать». Дом Бархаку достался просторный. Его еще дед строил для многочисленной семьи, но теперь Бархак жил в нем один. Взял было жену, да умерла в первый же год от лихорадки. «Садись на скамью», – распорядился лесничий. «Кто это тебя так разукрасил?» Фаргал хотел ответить резкостью, но заметил в глазах корнагрийца участие и удержался. «Чем-то ему нравился этот человек? А ведь враг!» «Палач постарался», – сказала Гириня. По милости вашего владыки. Что ж ты такое сделал? Ничего. Но ну, теперь сделаю. Мрачно пообещал Эгерине. Мальчишка, подумал Бархак. Ты до утра доживи сначала. Значит, ты ни в чем не виновен, сказал он. Зачем же тебя отдали получу? Фаргалу скрывать было нечего. Хотели, чтобы я признался, что меня послал император Эгерина убить вашего владыку. Бархак мигнул, открыл и закрыл рот, а потом расхохотался. "Позолоченные отродье герзы!» — сказал он, <inter Hobbit> отсмеявшись. "Извини, парень, не над тобой смеюсь, над человеческой глупостью. Этот наивный эгеринь был бы последним, кого подрядят на такое дело. Хорош шпион, у которого все мысли на лбу написаны. Сколько тебе лет? Семнадцать. На вид старше." «Как ты оказался в моем лесу?» «Я убежал». «Сам?» – удивился Бархак. «Нет, мне помогли. Парень, с которым меня пытали. Я оставил его там, он не мог идти. Но я вернусь», – сказал он с ожесточением. Потом поднял глаза на лесничего, сообразил, что он сам пленник, и помрачнел. Бархак задумался. Игеринский мальчишка определенно попал в беду. Выдать его владыке? Конечно, Агр на службе у Арагдени, но есть ведь еще воля Ашура, и есть судьба, которая карает жестоких. Нет, дело не в каре, не хочется Бархаку участвовать в преступлении, даже если его совершает сам владыка. И парень ему по душе. Совсем еще мальчишка, вдобавок раненый. А чувствуется в нем настоящая гордость. Даже не гордость, величие. «Должно быть внебрачный отпрыск какого-нибудь агиринского владыки». «Мне бы сына такого», — подумал Бархак. Его пленник ждал. Лесничий повернулся к псу, который с грозным видом стоял в двух шагах. «Гром!» Пес коротко рявкнул. «Протяни руку», — сказал Агр Фаргалу. «Гром, это свой». Боевой пес коснулся мокрым носом пальцев Фаргала, отступил и вытянулся на полу. Но это не значило, что он останется лежать, если Фаргал нападет на его хозяина. «Я свободен?» – спросила Герине. «Можно считать, что так». Фаргал поднялся и заскрипел зубами от боли. Лицо его стало белым, как бумага. Несколько мгновений юноша боролся со своим телом, но проиграл и снова оказался на скамье. Лоб его покрылся бисеринками пота. «Я тебя отпущу», – проговорил Бархак. «Но куда ты такой пойдешь?» «В нурту». «Вот-вот». «Нет уж, поживешь у меня», — решительно сказал он. «Полечись, зарасти свои дырки, а там видно будет». «Уйдешь сейчас, опять угодишь к тому палачу». «Нет», — сказал Фаргал. Он понял, что этот человек, раз объявив его своим гостем, уже не изменит своего решения. «Не угожу, его уже черви жрут». «Лесничий покачал головой, и многие отправились в страну мертвых с твоей помощью». «Кое-кто отправился». «Возможно, я тебя недооценил», задумчиво проговорил Лесничий. «Но отступать было поздно». «Меня зовут Бархак», Агр протянул открытую руку. «Фаргал». «Лучше бы тебе поберечь свое имя для будущего», заметил Агр. «Мой друг, который остался в Нурте, называл меня «Большой нож».» Бархак расхохотался. Фаргал нахмурился. «Что смешного?» – недовольно спросил он. Х -х -х -х -х. «На воровском жаргоне «Большой нож» – это обладатель самой крупной мужской штуковины. Ты не знал?» Фаргал покачал головой. «Придумай другое», – сказал он. «Зачем?» – удивился Бархак. «Это почетное прозвище. Будь тебе атаманом». И к ворам, и к разбойникам Агр относился с долей симпатии, считая их свободными и смелыми людьми. Но только до тех пор, пока тени начинали безобразничать на его территории. Должность старшего лесничего наследственная, а семейная честь – это семейная честь. «Сдается мне, я еще пожалею, что не убил тебя, пока ты спал», – усмехнулся Агр. «И откуда ты такой взялся?» «Я расскажу», – пообещала Герине. Тюрьма Нурты преподала ему только первый урок недоверия. «Расскажешь завтра, а сегодня ты будешь молчать и лечиться». Но на завтра у Фаргала началась лихорадка, и историю его жизни Бархак услышал только через три дня. Ту часть истории, какая была известна самому Фаргалу. «Шесть огненных демонов!» – гневно произнес жрец Аша, пытаясь разглядеть в кристалле желаемое. «Он потерял талисман Таймат!» «Это имеет значение?» – удивился карашер «Не ты ли господин говорил, что незримая печать сделала его неподвластным волшебству?» «Вот именно!» – сердито прошипел маг. «Потому-то мне его и не отыскать!» «А при чем тут талисман богини, господин?» – спросил карашер «Медальон богини – это как луна в небе, только слепой не заметит», – проворчал слуга мудрого бога. «Пока талисман был при нем, я всегда знал, где этот мальчишка. А теперь талисман валяется в сокровищнице Карнагрийского князька». «Хочешь, я поеду, поищу парня?» «Если он жив», – предложил Каррашер. «Он жив», – мрачно сказал жрец Аша. «Если он умрет, я об этом узнаю сразу». А твое место в Великандаре И ты будешь там, пока я не призову тебя обратно Когда упадет звезда Акарафа. Ак